Павел Федоренко, Илья Качай. «15 шагов от паники и страха к свободе и счастью» и «Don't worry, be happy». Благодарности. Авторы выражают самую искреннюю благодарность и признательность своему учителю и проводнику в мир научно обоснованной психотерапии. Врачу-психотерапевту, кандидату медицинских наук, доценту кафедры общей медицинской психологии и педагогики Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, вице-президенту Российской психотерапевтической ассоциации, председателю ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрию Викторовичу Ковпаку, многие юмористические и содержательные цитаты которого вошли в эту книгу. «Спасибо вам за ваш бесценный вклад в развитие отечественной психотерапии». С уважением, Павел Федоренко и Илья Качай. От авторов В современном мире получить информацию о том, что такое вегетососудистая дистония, панические атаки, навязчивые мысли и действия и бессонница, достаточно просто. Однако вопрос о том, насколько полезная, а главное, безвредная эта информация окажется для человека, находящегося в тревожном состоянии, остается открытым. Наверняка вам знакома ситуация, когда, стремясь получить волшебную таблетку от всех недугов, вы хватаетесь за несколько методик исцеления сразу и, не доводя ни одной из них до конца, убеждаете себя в том, что больше ничего вам не поможет. Вероятен и такой вариант, что вы следуете определенной методике, но она не приносит эффекта, а выбирая другие пути, сталкиваетесь с противоположной информацией и в итоге окончательно запутываетесь и впадаете в отчаяние. Данная книга предоставляет вам уникальную возможность положить конец постоянным поискам чудодейственного средства избавления от проблем, обрести исчерпывающую и достоверную информацию о том, что на самом деле с вами происходит а главное — начать интересный путь к счастливой и здоровой жизни, свободной от различных проявлений тревоги. Возможно, при работе по данному курсу вы столкнетесь с информацией, которая будет противоречить опробованным вами ранее методикам. В этом случае нужно помнить о том, что раз вы слушаете именно эту аудиокнигу, значит, прежние способы вам не помогли а поэтому бессмысленно цепляться за старые знания, а есть смысл полностью сосредоточиться на предлагаемом методе. Авторы настоятельно рекомендуют воспринимать информацию книги без предубеждений, особенно в тех случаях, когда она будет противоречить вашему мировоззрению. Следует признать, что на данный момент в вашем мировоззрении присутствуют некоторые искажения, которые привели вас к проблеме, Поэтому придется отказаться от старых привычек мышления и начать формировать новые. Ведь чтобы наполнить чашу свежей водой, для начала нужно выплеснуть старую. Еще Альберт Эйнштейн говорил о том, что нельзя решить проблему на том же уровне мышления, на котором она создавалась. При этом полезно также конспектировать основные положения аудиокниги, выписывая осознания и инсайты, дабы иметь возможность в любой момент к ним обратиться. Однако главный посыл авторов книги состоит в следующем. Если вы хотите добиться желаемого результата, необходимо в обязательном порядке применять на практике все предлагаемые методики и воплощать в жизнь всю информацию. Без этого коэффициент полезного действия будет стремиться к нулю, поскольку не случится само действие. Один читает миллион книг и остаётся в своей проблеме, а другой внимательно изучает одну и получает очень хороший результат, но только реализуя знания на практике. Важно понимать, быстро избавиться от проявлений тревоги невозможно, так как всю сознательную жизнь вы создавали неадаптивные привычки определённого мышления и поведения, за долгие годы став олимпийским чемпионом по выносу собственного мозга. Только вы удерживаете себя в своем состоянии, и только вы способны себе помочь. Хорошая новость заключается в том, что обратный путь к счастливой жизни займет гораздо меньше времени, чем вы потратили на то, чтобы добровольно загнать себя в текущее состояние. Но это произойдет лишь в том случае, если вы будете проявлять усердие и последовательность в своих действиях. Ради достижения длительного и устойчивого эффекта вам придется много работать. Вы обязательно получите желаемый результат, но главное — это практика, то есть постоянная работа над собой, ключевой элемент которой — это стопроцентная ответственность. Ведь именно ваша привычка перекладывать ответственность за свою жизнь на других людей и обстоятельства, именно ваше желание того, чтобы все проблемы решил кто-нибудь другой, именно ваши требования того, чтобы все происходило только так, как вам хочется, и привели вас к проблеме. Конечно, вы можете запросто обидеться на эти слова и продолжать придерживаться инфантильной манеры поведения, Однако, чем раньше вы осознаете, что вы не идеал, тем быстрее и продуктивнее будет ваша работа над собой. Поэтому первое, что нужно оставить за порогом своей прежней жизни, это жалость к себе, попытки оправдываться и обвинять судьбу и других в своих несчастьях. Только вы сами являетесь творцом своей жизни, и то, что в настоящий момент с вами происходит, является вашей целью. Поэтому в ваших и только в ваших руках находится ваша жизнь. А еще в ваших руках эффективное пошаговое руководство, которое станет вам помощником, на натернистом, но увлекательном пути к новой жизни, свободной от симптоматики вегетососудистой дистонии, панических атак, агорафобии, навязчивых мыслей и действий, бессонницы и различных страхов. Важно понимать, что данный курс не является волшебной таблеткой, которая раз и навсегда избавит вас от вышеописанных проявлений тревоги. Авторы не обещают гарантированного результата, однако дают гарантию эффективности тех методик, которые вы найдете в этой аудиокниге. Но результат будет зависеть только от ваших практических действий, которые позволят вам день за днем ощущать себя лучше. Следует четко осознавать, что книга не лечит, не исцеляет не решает проблему за вас, а является проводником на пути к достижению желаемой цели – счастливой жизни, свободной от различных тревожных состояний. Из предложенной в аудиокниге информации вы со временем сможете извлекать пользу не только в плане работы со своей тревогой, но и для самореализации в различных сферах жизни – здоровья, отношениях, бизнесе, творчестве и прочих. Постепенно тревога перестанет быть невыносимой проблемой и станет отправной точкой для счастливой жизни во многих ее проявлениях.